Параграф 114. Хроматизм. Хроматизмом называется введение в мажор или минор звуков, не входящих в их семиступенную диатонику. Основой народной музыки служат диатонические ступени. Их и считают основными. Звуки, не входящие в число основных, называют хроматическими ступенями. Они являются производными от диатонических и нотируются теми же семью ступенями с прибавлением случайных знаков. В может быть хроматически изменена, альтерирована любая ступень. Получаемые таким образом производные ступени образуют более сложные мелодико-интервальные связи в ладовой системе. Этим альтерация ступеней лада отличается от альтерации ступеней музыкального звукоряда, Последнее увеличивает количество звуков в ковычке музыкального алфавита. Ковычки закрываются независимо от вхождения их в ладовые системы. Страница 156. -я. Хроматизм в мелодии часто связан с так называемыми хроматическими вспомогательными и проходящими звуками. Вспомогательным называется звук привлекающий на секунду к другому звуку и вводимый между двумя его проявлениями. Вспомогательный является хроматическим, если он не входит в диатоническую гамму.